Глава двадцать Мои клиенты в своем мнении обо мне сильно расходились. Двое-трое как будто считали меня блестящим специалистом. Подавляющее большинство видело во мне добросовестного, надежного ветеринара, а кое-кто был убежден, что мои способности весьма ограничены. Но кажется, одна семья левела тайное убеждение, что у меня в голове не все дома.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 с полдюжиной ворот, отнимавших без толку драгоценные минуты. Но в это утро, когда я вылез из машины, лицо мне гладили теплые солнечные лучи, ноздрище катал бодрящий воздух, и, открывая первые ворота, я оглядел широкий белый простор, безмолвный и мирный. Мною овладела безмятежная радость, и я с удовольствием останавливался перед следующими пятью воротами, а снег приятно похрустывал под ногами,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 «Ну как сегодня телята?» — спросил я. «Им получше», — ответил Сэп, и слава богу, а то мы уж беспокоиться начали. Я тоже ощутил облегчение. Сальмонеллез — скверная штука, часто смертельная для молодняка и опасная для людей. А когда я два дня назад осматривал телят, картина была достаточно зловещей. Вместе с братьями я вошел в телятник и направился к его отгороженному концу,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 но высокая температура и характерное покашливание насторожили меня. Ректальные мазки подтвердили диагноз. И обычное сочетание инъекций левомицетина с оральными дозами фурозалидона явно дало желанные результаты. — Что же, отлично, — сказал я, перелезая в загон, — пока все идет хорошо. Я повторю инъекцию, а вы продолжайте давать им порошки еще пять дней.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 составившие мне компанию, нетерпеливо ерзали. Несомненно, вспоминаю эту гору Турнепса снаружи. Что поделаешь? Пора было отправляться во свояси. Во дворе мы попрощались. Братья взялись за вилы, а я нажал на ручку дверцы. Но безрезультатно. Я обошел машину, дергая другие дверцы. Они тоже оказались запертыми. Влезть в машину я не мог. Виновата была моя маленькая Дина,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 Посмотрели на гору Турнепса, потом на меня. Я понимала, о чем они думают. Кроме Турнепса, их ждали десятки других дел, как всегда на ферме, а из-за меня часть утра пропадет зазря. Но по доброте душевной они не сказали мне, какой я дурак и растяпа. Сэп надул щеки. Тогда поехали. Он обернулся к брату. Ты уж один управляйся, Джош. Кончи с Турнепсом, почисть хлеб."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 Однако, когда я неделю спустя в последний раз посмотрел телят, все было прощено. Бесспорно, я причинил много лишних хлопот. Но братья-хардуики встретили меня широкими улыбками. Впрочем, был один неприятный момент, когда я вылезал из машины, и они хором закричали «Эй, ключи-то, ключи заберите!» Я смущенно забрал ключи, чувствуя себя тем более глупо, что после того случая больше их в замке зажигания не оставлял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 И очень расстраивается. Ты все-таки погляди. Безумие какое-то, буркнул я. Но начала порожнять карманы рабочего пиджака. И нате вам, среди пузырьков, ножниц и других полезных вещей оказался очешник, очень похожий на футляр с термометрами, рядом с которым я его и обнаружил. Я уставился на очешник, не веря глазам. Господи, и правда наверное, взял его по ошибке, когда вымыл на кухне термометр. Я позвонил Себу и извинился. «Еще одна моя глупость», — сказал я со смехом. Возражать он не стал, он говорил по-прежнему вежливо и отклонил предложение завести очки к ним. «Да нет, ничего, я сейчас приеду». Видимо, ему не терпелось погрузиться в сельскохозяйственную газету. Я чувствовал себя крайне неловко при мысли, что из-за меня ему снова пришлось тратить время, на долгую бесполезную поездку. И чувство это нахлынуло с новой силой, когда три дня спустя я заглянул в книгу вызовов и увидел фамилию Хардуиков. Братьев я нашел в коровнике, где они накладывали сено в кормушки. Они не улыбнулись привычно, а посмотрели на меня с каким-то изумлением. «Я приехала смотреть вашу захромавшую корову», объявил я весело. Они обменялись ничего не выражавшим взглядом. «У нас хромых коров нет», — сказал Джош. «Но... но вы же утром звонили». Вновь они недоуменно переглянулись. Что же, наверное, вышла ошибка. Я изобразил веселый смешок, который не вызвал ответных улыбок, и невольно посмотрел на ряды коров. Сэп махнул рукой в их сторону. «Ей же богу, мистер Хэриот, ни одна не хромает. Осмотрите их, если желаете». «Да нет же, нет. Я...» «Кто-то ошибся, записывая вызов. Разрешите позвонить от вас». Сэп проводил меня на кухню, и мне не стало легче, когда, набирая номер приемный, я увидел, как он тихим движением забрал со стола очошник и опустил в карман. Дозвонившись, я установил, что ехать мне надо было на ферму Бартуиков, всего в полумиле от Хардуиковской. «Ну что же это такое? Почему я все время ставлю себя в дурацкое положение?» Я взял шариковую ручку, лежавшую возле телефона, и записал вызов правильно, а потом повернулся к молодым хозяйкам. «Я крайне сожалею, что причиняю столько беспокойства», — сказал я и повернулся, чтобы уйти. Но тут брюнетка протянула ко мне руку. «А наша ручка, мистер Херет. Уши мои запылали. Я вытащил чертову ручку из кармана и сбежал. Я все еще ежился от смущения, Когда через несколько дней снова приехал к ним, Сэп угрюмо указал на телку, лежащую на полу коровника. Встать не может, сказал он, и задняя нога у нее торчит в сторону. Я нагнулся к телке и подергал ее за ухо. Ну-ка, девочка, поднатушься. Она сделала попытку подняться, но почти сразу же опустилась на булыжники. С первого взгляда стало ясно, что правая задняя нога отказывается ей служить. Я щупал косматую тушу. И когда добрался до таза, без колебаний поставил диагноз. У нее вывих бедра, сеп, сказал я. Переломов нет. Но головка бедра совсем вышла из впадины. — А вы уверены? Фермер посмотрел на меня с сомнением. — Сто Вот, пощупайте эту шишку. Да ее и так видно. Сеп не потрудился вынуть руку из карманов. Уж и не знаю, я-то думал, может, сухожилие себе растянуло. А то дайте мази для втирания, глядишь, и пройдет все. Нет, уверяю вас, это бесспорно вывих. Ну ладно, а делать-то что? Попробуем его вправить. Это нелегко, но времени прошло мало, и, думаю, все обойдется. Фермер наморщил нос. Ладно, так давайте. К сожалению, — сказал я, улыбнувшись, — один я тут не справлюсь. И вдвоем мы с вами не справимся. Нам требуется помощь. Помощь? Откуда же я ее возьму? Джош на дальний лук ушел. Жаль, конечно, но вам придется позвать его. И вынужден сказать, придется позвать еще и кого-нибудь из соседей. Обязательно кого-нибудь крепкого и сильного. Черт что! Сэп уставился на меня. Это еще зачем? Я понимаю, вам это кажется лишним. Но она хоть и молодая, а крупная и сильная, и чтобы вправить вывих, нам придется преодолеть мышечное сопротивление. Тянуть надо будет как следует, можете мне поверить. Я столько вывихов вправил, что уж знаю. Он кивнул. — Ладно. — Схожу к Чарли Лосону, может он согласится. А вы тут подождите. — Нет, мне нужно съездить за намордником, чтобы дать хлороформ. — Хлора. «Еще чего?» «Я ведь объяснил промышечное сопротивление, чтобы его преодолеть, ее необходимо усыпить». «Послушайте, мистер Хэрриот, фермер назидательно поднял палец, а вы уверены, что надо все это затевать? Может, втереть мази и дело с концом? Или там припарку приложить?» «Мне очень жаль, Сэп, но все это совершенно необходимо». Он повернулся и вышел из коровника, что-то бормоча себе под нос а я побежал к своей машине. По дороге в Дароубе и назад я думал только о том, что предстоит одна из наиболее сложных задач ветеринарной практике. Зато в случае успеха эффект бывает поразительный. Животное, еще секунду назад, беспомощно распростертое на земле, вдруг встает и подходит к кормушке, как ни в чем не бывало. А мне во что бы то ни стало, надо поднять свою репутацию на этой ферме. Когда я вернулся с намордником, во дворе рядом с Сэбом меня ждали Джош и Чарли Лоссон. А, мистер Хэриот, поздоровались они со мной. Но вид у обоих был весьма скептический. Сэб, разумеется, поделился с ними своими сомнениями. «Рад вас видеть, джентльмены», — сказал я бодро. «Надеюсь, вы все в хорошей форме. Работа предстоит тяжелая». Чарли Лоссон ухмыльнулся и потер руки. «Уж постараемся». «Ну так за дело». Я посмотрел на телку. Лучше перетащим ее ближе к двери. Вам будет просторнее тянуть. Перетащим, наденем на мордник с флороформом и обвяжем ногу. Вы будете тянуть, а я направлять головку бедра во впадину. Но сначала передвинем ее. Фермеры нажали на бок телки, а я старался вдвинуть вывихнутую ногу под нее. Телка перекатилась на другой бок. Раздался громкий щелчок и она, быстро поглядев по сторонам, поднялась с пола и вышла вон. Мы следили, как пациентка прошествовала через двор к воротам и дальше на луг. Ступала она спокойно и ни чуточки не прихрамывала. В первый раз вижу такое, ахнул я, при перекатывании давление на сустав, видимо, вогнало головку на место, даже не верится. Три фермера молча посмотрели на меня. Им явно не верилось. Отступая к своей машине, я успел услышать, как Сэп пожаловался остальным двоим. Не чтобы сразу мази втереть. Когда я проехал мимо телки, безмятежно щипавшей траву на зеленом склоне, мне вспомнились слова, которые я услышал от Зигфрита в первые дни нашего знакомства. «Наша профессия предлагает огромный выбор возможностей попасть в дурацкое положение». «Как справедливо!» и от этого никуда не денешься. Но почему, почему должен был я попасть в него именно у хардуиков? Я глазам своим не поверил, когда еще до конца недели узрел в книге «Вызов к хардуикам». «Зигфрид», — сказал я, — «вы туда не съездите, а? На меня там словно заклятие какое-то падает». Он ответил удивленным взглядом, Но это же ваши любимые клиенты, они всегда обращаются именно к вам. Да, конечно, но мне что-то не по себе. И я рассказала о недавних злоключениях. Вздор, Джеймс! Он сделал небрежный жест. Вы дали волю воображению, сущие пустяки. Он засмеялся. Забавные, не спорю, но ровно ничего не значащие. Хардуики — отличные люди и, конечно, тут же забыли про эту чепуху. Ну, не знаю. Люди, они, безусловно, хорошие, но, по-моему, убеждены, что у меня не все с головой в порядке. Лёгкая клептомания для начала. Он снова засмеялся. Какая ерунда! Поезжайте, поезжайте, просто заболевшая свинья. Ну что тут может произойти? Возможно, мне почудилось. Но когда я вылез из машины во дворе фермы, братья как будто посмотрели на меня с некоторой опаской. Свинья, которые меня вызвали, оказалась мамашей дюжины поросят, которые с визгом тыкались в нее, а она неподвижно лежала в дальнем углу хлева, где было так темно, что я с трудом ее различал. Впрочем, меня это не очень смущало, я привык работать на ощупь. Я забрался в закут и подошел к своей еле различимой пациентке, достал термометр и провел рукой в поисках ее тыла. «Ничего сегодня не ела, вы сказали?» — Совсем ничего, — ответил Джош, — и с места не вставала. А поросята вроде изголодались, и им, видно, молока не хватает. Так, — Так-так-так, понимаю. Я лихорадочно искал анус, чтобы смерить температуру, но не находил. Темно, хоть глаз выколи. Ну, я же ставил термометр свиньям в полном мраке, ничего не понимаю. Вот хвост, надо чуть продвинуть руку вниз, и термометр скользнет в задний проход, только где он? Чуть ниже отверстие отыскалось, но оказалось влагалищем. И тут меня как озарило. «У этой свиньи нет заднего прохода», — воскликнул я. «Замечательное научное открытие, каким я поспешил поделиться с миром, и только потом сообразил, что выбрал не слишком подходящее место для своих восторгов. Братья смотрели на меня сверху вниз в суровом молчании». Потом Сэп произнес усталым голосом, «Чего нет?» Я обернул к нему голову, не вставая с корточек. «Нет ануса заднего прохода, редчайший случай, замечательно. У поросят встречается не так уж редко, но у взрослого животного я сталкиваюсь с этим впервые». А -а", сказал Сэп, «а если у нее его нету, так навоз откуда?» «Я его отсюда по утрам выгребаю, ого-го!» «Кал», — оживленно объяснил я, — «проходит через влагалище. Так всегда бывает в подобных случаях». И все эти годы проходил. «Ну да, принесите фонарик, я вам покажу». Братья посмотрели друг на друга. «Чего там? Мы вам верим?» Было совершенно ясно, что они ни на минуту мне не поверили. Я пустился в дальнейшие объяснения, но поймал себя на том, что начинаю бессвязно бормотать и умолк. Да и вообще, ощупав брюхо свиньи, я обнаружил, что ее вымя просто обжигает руку и кажется бугристым. В любом случае температуру ей мерить не нужно, у нее мастит. Вымя очень горячая и опухшая. Я сделаю инъекцию антибиотика и думаю, все будет хорошо. Я пытался говорить деловито и уверенно, однако это не помогало. «Так, значит, температуру ей мерить вы не будете», — снова подал голос Джош. «Совершенно верно, все ясно и так». «Угу, все ясно и так», — повторил он, и оба кивнули. «Вы не беспокойтесь, мистер Хэриот. Не нужно так не нужно». «У меня мороз прошел по коже. Они стараются не перечить мне». Брр. Я привычно сделал в инъекцию, торопливо вымыл руки» и отказался от чая. Когда я выезжал со двора, Сэп и Джош, стоя рядом на булыжнике, подняли руки в торжественном прощании. А в окне кухни я увидел их жен. Прочесть их мысли не составляло труда. Бедняга Хэриот, и ведь неплохой человек, больно смотреть, как он потихонечку свихивается.